Глава двадцатая. За коротким тамбуром, который мы проскочили не задерживаясь, сразу шел достаточно большой зал. Правда, был он абсолютно пуст, ни единой нежити, и ничего, за что можно было бы зацепиться взглядом, только гладкие стены и потолок. Плиты пола тоже были почти идеально ровными, разве что в нескольких местах пошли трещинами, словно по ним ударили чем-то тяжелым. Дальше путь из зала вел прямо, и проем поменьше направо, но за ним тоже оказался еще один зал, в половину меньше и тоже пустой. Мельком заглянув туда и не увидев ничего стоящего, я повернулся к центральному проему, выводящему в коридор, прямой и длинный. Моему светляку не хватало мощи осветить его весь, поэтому о протяженности оставалось только гадать. Покрепче ухватив саблю, я посмотрел на Калима. и коротко кивнул в сторону прохода. «Нравится, не нравится, а щитовик вперёд. По крайней мере, если оттуда прилетит стрела, у него больше шансов от неё закрыться. Да и первый натиск нежитесь держать, коли сойдёмся в ближнем бою». Было тихо, настолько, что даже мельчайшие шорохи, невольно производимые нами, казались слишком громкими. Я слышал дыхание Аладина за спиной, прерывистое и тревожное. Сопение калима в паре метров спереди, и даже пара капель пота, что скатились с моего лба, с отчетливым шлепком приземлились на полированный камень пола. И еще отсутствие нежити. Вот это напрягало больше всего. Там, в пещере, костяки попадались достаточно регулярно, и это было нормально, с точки зрения моего игроманского прошлого. Здесь же, где, по идее, их должно было быть в разы больше, было пусто. Неестественно пусто. «Вижу выход», — прошептал Калим, заставляя меня сосредоточиться на том, что впереди. А затем мы вышли в совсем уж огромный зал, где снова не было никого, но зато обнаружились кое-какие артефакты. Если, конечно, так можно было назвать сотни хрустальных гробов, аккуратно уложенных в нишах стен. «Ничего себе!» — придушенно произнесла Аладдина, самовольно покидая строй. и словно зачарованная, подходя и трогая ближайший пустующий саркофаг, переливавшийся всеми цветами радуги в неверном освещении. «Куда?» — прошипел я. «Быстро назад!» «Тебе что, прошлого урока мало было? Что за привычка всё лапать?» «Прости!» Она мигом юркнула обратно за мою спину. «Просто он такой красивый! Да это же просто кусок хрусталя! Что будет-то?» «Это не просто кусок хрусталя!» — рассердился я. — Это тысячелетний артефакт Древней Империи, и за тысячу лет с ним могло произойти всё, что угодно. — Простите, господин, — потупил та огласки, склоняя голову. — Я не подумала. — Не подумала она. — фыркнул я, аккуратно подходя, чтобы самолично всё рассмотреть. Не трогая, естественно, руками. — Пробормотал. — В той норе во тьме печальный гроб качается хрустальный. Да, не врали, похоже, сказки. Не просто в гроб Пушкинскую царевну и ее западный аналог Белоснежку положили, а в камеру стезиса. Понятно, почему сон их вечный был. Крышка саркофага была небрежно откинута, а сам он девственно пуст, как и все остальные, теряющиеся в глубине зала. Правда, не у всех крышки оказались в нише, часть их выпала наружу и разбилась. поэтому приходилось осколки аккуратно обходить. «Тут хранили, наверное, самых знатных и богатых», — произнёс Калим. «Чтобы такой гроб врезать, это же каких размеров кусок хрусталя надо найти?» Я ничего не ответил. Те и вправду были без каких-либо швов и соединений, производя впечатление монолитной конструкции. Но для магов Земли, думаю, к тому же древних — вырастить такой кристалл искусственно было не слишком большой проблемой у древних спросила с сомнением моя вассалка вряд ли скорее тут хранили сильных магов вы оба скорее всего правы произнес я решив включиться в беседу умолчав лишь о несколько другом предназначении саркофагов маги в древней империи и были самыми знатными и богатыми вот только где они все Задала вопрос в пустоту аладина «Где бы ни были», — буркнул в ответ мой начальник охраны, продолжая держать щит и саблю наготове, постоянно оглядываясь. «Пусть лучше темы остаются. Если пройдем и никого не встретим, я не обижусь». «Может, тут и нет никого?» — произнес я, особо, правда, не веря в сказанное. Но не могло мне с моим везением так подфартить. «Городские легенды». нахмурилась девушка, которым сотни лет, я скрестил пальцы. Вдруг они уже не актуальны. Медленно и осторожно мы пошли дальше, проходя бесконечный зал насквозь. Сколько здесь было саркофагов? Три сотни? Четыре? Может, тысяча? С одной стороны, для империи с населением в пару десятков миллионов человек сущие крохи. С другой стороны, в потенциале... Тысяча древних лечей — это не та проблема, которой можно пренебречь. Наконец закончился и он, вновь переходя в длинный узкий коридор. «Фух», — выдохнул Калим. «Прошли». «Не говори гоп», — шикнул я на него. «Вот выберемся наружу, тогда выдыхай. А то накаркаешь еще». Тут я на секунду замолк, потому что мы вышли в новый зал, резко выхватив вплывшим внутрь светляком противоположные стены, и обреченно закончил. Уже накаркал. Потому что этот зал уже не был пустым. Послышался слитный шорох, и от стен к нам шагнуло сразу несколько десятков закованных в доспехи фигур. Вот же... Грубо ругнулась за спиной, совсем по-мужски Аладдина, а затем, сбившись, тонким голоском жалобно добавила «Мама!». Высушенная до состояния мумий, нежить лязгнула оружием, но не бросилась ни неорганизованной толпой. А выпустив из своих рядов тройку бойцов с двуручным оружием, давая тем место для маневра, принялась медленно сжимать вокруг нас полукруг. «Назад! В проход!» Гаркнул я, буквально с силой заталкивая в него застопорившуюся девушку. Там у нас еще были какие-то шансы. По крайней мере, нападать на нас могли только поодиночке. Вот только завидев наш маневр, тройка нападавших тут же сменилась несколькими копейщиками. И я похолодел, судорожно соображая, как быть. Это явно были не примитивные тупые скелеты, действующие на уровне инстинктов, что попадались нам в пещере. Тут засела элита не просто соображающая, а прекрасно разбирающаяся в военном деле. Обреченно выругался Калим, вновь запричитала за спиной воровка, а мне оставалось лишь скрипя зубы, буравить взглядом потемневшую от времени броню, надетую на мертвецах. Тут я поймал себя на мысли, что стиль брони мне кажется каким-то знакомым. Вгляделся получше и внезапно узнал в ней практически копию той, что сам носил когда-то. Ту самую, что пытался предложить мне призрак в крепости. С памятью ста поколений комиссаров. Неужели... Мне нужно было еще подтверждение. Последнее маленькое доказательство, чтобы быть точно уверенным. И, наконец, когда первый копейщик подошел достаточно близко, я разглядел у него на иссохшемся пальце, такое же, как у меня кольцо. Комиссар. Это точно был комиссар. Вернее, его труп, каким-то образом все еще продолжавший функционировать. И тогда я совершил очередную глупость, потому что, оттолкнув сторону сжавшегося за щитом Калима, вышел вперед и высоко поднял вверх ладонь, показывая нежити, что вся сплошь состояла из одних комиссаров свое собственное кольцо. Срывающимся от волнения голосом произнес — «Я старший комиссар южных провинций, командующий центральным пунктом обороны». А затем, для пущей убедительности, врубил антимагическое поле в подтверждение своих слов. Как-никак, именно антимагия всегда отличала инквизиторов от остальных. Нежить замерла. Мы тоже. Вновь наступила могильная тишина, в которой я буквально забыл, как дышать, с замиранием сердца ожидая дальнейших действий. И вдруг оружие в руках мертвецов опустилось. Копья повернулись остриями вверх, с лёгким стуком, упершись древками в пол. А затем из ряда вышел ещё один мёртвый комиссар, направляясь прямо ко мне. «Вы меня понимаете?» – произнёс я снова, с лёгкой тревогой наблюдая за уверенной поступью нежити. «Вы меня слышите?» Но кроме моего голоса тишину больше не нарушало ничего. Правда, если рассуждать логически, то с высохшими и частично разложившимися легкими и высушенными связками говорить и вправду затруднительно, как и слышать что-то давно с гнившими барабанными перепонками. Поэтому я принялся ждать посланца. Тот остановился от меня в паре шагов, будто рассматривая. Хотя я ясно видел в узкой прорези комиссарского шлема только черные провалы глазниц, А затем неожиданно протянул руку, словно в рукопожатии. Э -э! Неуверенно протянул я, не совсем понимая необходимость такого действия, но внезапно сообразил, что он мне протягивает именно ту ладонь, на пальце которой тускло блестит его кольцо. Поколебавшись мгновение, я прошептал, стараясь чуть взбодриться: "Но не укусит же он тебя!" И решительно вложил в его костлявую ладонь свою. так, чтобы наши кольца соприкоснулись. А затем на меня обрушился шквал воспоминаний бывшего комиссара. Череда событий, мелькавшая перед внутренним взором, как калейдоскоп. Застонав и пошатнувшись, другой рукой я оперся о стену, чтобы не упасть. Все-таки подобная передача информации была для меня в новинку, да еще и настолько мощный поток. Некоторые воспоминания проносились так быстро, что я не успевал зафиксировать их сознанием, Но главное я все же вычленить смог. Комиссаров, тяжело раненых, безнадежных и тех, с чьим выздоровлением не могли справиться обычные лекари, стаскивали сюда прямо во время битвы с гномами, когда, после потери командного центра, столица провинции, ставшая впоследствии стольным градом султаната, осталась одна, без связи и подкреплений. Они все еще надеялись, что маги смогут прорвать осаду, Нужно было всего парочку мастеров-целителей. Стезис позволял даже находящихся на пороге смерти держать сколь угодно долго, дожидаясь квалифицированной помощи. Но подмога так и не пришла. Южные провинции были потеряны окончательно, а северные едва удерживали, в лучшем случае, половину прежних территорий. А затем, когда остатки оборонявшихся поняли, что надежды нет, и гномы вовсю хозяйничающие на поверхности вот-вот ворвутся и сюда, то среди укрывшихся в подземелье горожан нашелся один тайно практикующий некромант, что провел ритуал поднятия нежити, полностью отключив саркофаги и превратив в немертвых всех находящихся там людей. Судьба того некроманта была безымянному комиссару неизвестна, но что произошло после их поднятия, он мне показал. И не скажу, что зрелище было из приятных. Последнее, что вложил темный маг в нежить, был приказ убивать любых встреченных живых, и первыми под раздачу попали сами выжившие горожане. Воспоминания о творящемся хаосе я постарался тотчас забыть. Но буквально весь пол и стены здесь, почти до потолка, были залиты кровью и останками разорванных на кусочки тела. А когда вниз сунулись гномы, то нежить принялась с той же яростью рвать их, пока, наконец, в подземельях не осталось никого, кроме трупов, оживших и не очень. Правда, некромант не учел одного. У всех отправленных в стазис комиссаров были действующие кольца и магические, впитавшие память своих носителей, доспехи. В горячке сражения раздевать их никто и не подумал. И поэтому, в отличие от прочих поднятых из стазиса людей, оставшихся лишь с одним базовым инстинктом, ненавистью к живым, комиссары то, что с некоторой натяжкой можно назвать личностью, сохранили. Нет, гномов они рвали как бы ни яростней прочих, прекрасно помня напавшего на провинцию врага. Но потом, когда те отступили на поверхность, в отличие от остальной нежити, комиссары наверх не полезли, хладнокровно и рационально оценив свои шансы. Некоторое время гномы сдерживали поток безмозглой нежити, что пыталось прорваться в город вслед за ними. Но затем, спустя несколько месяцев, кто-то заложил мощные обереги, и проход был перекрыт уже окончательно. Между собой мертвые комиссары, как я их стал называть, Контакт через магию колец тоже смогли наладить. А затем, после нескольких лет нахождения в полностью запечатанном магии подземелье, они перебили всю оставшуюся нежить, чтобы не дать той со временем усилиться и переродиться во что-то более опасное. Тем более, что большинство немертвых было когда-то сильными магами, и спустя пару-тройку десятилетий могли стать личами. Даже после смерти комиссары следовали своему долгу. Надолго впав после этого в нечто подобное сну, просыпались они от этой своеобразной спячки, лишь когда их покой тревожили, случайно или намеренно забредшие существа. Судя по воспоминаниям, это были не только люди и гномы. Череда мелькавших картинок открывала мне лица эльфов обеих мастей, и даже вампиров, пару раз пытавшихся организовать в таком интересном подземелье свое тайное гнездо. А потом пришли мы. И внезапно я почувствовал в стоявшей напротив нежити такую глухую и беспросветную тоску, что, вздрогнув и вновь обведя взглядом шеренгу молчаливых доспехов, мысленно пообещал, что обязательно вытащу их отсюда. А затем, сосредоточившись и закрыв для верности глаза, принялся подымать в памяти образ крепости. Показал им мою встречу с комендантом. На известие о том, что больше никого не осталось, кроме пятерки призрачных личностных матриц, мертвецы почти никак не прореагировали, только сильнее стало ощущение безысходности, идущее от моего контактера. Но следом пошли образы Салиса и гном ей твердыни, а затем взрыв в ночи и разрушенная гора, истекающая жирным черным дымом. «Враг уничтожен, врага больше нет», — транслировал я им. Так ясно, как только мог. Все-таки общаться мы могли лишь образами в голове. А затем снова возвращение в крепость, присвоение мне ранга старшего комиссара и передача власти. Последним, стараясь отобразить картинку как можно четче, я показал себя сидящим в кресле командующего крепостью. Выдохнул, чувствуя, как по лбу текут маленькие капельки пота. Слабо улыбнулся, глядя на мертвого комиссара. А тот, отпустив мою ладонь, сделал шаг назад и внезапно, заставившим невольно поморщиться скрипом, опустился передо мной на колено, склоняя покрытую шлемом голову. А вслед за ним также синхронно опустились и все остальные. Командир, прошептал сзади Калим, чего это они? Ну да, они-то. Посмотрел я на с опаской взирающих на происходящее моих подчиненных, не видели наш мысли обмен». Вкратце, опуская лишние подробности, обрисовал им происходящее. «Так это что, они тебя понимают?» – поразился мужчина. «Как видишь», – негромко ответил я, – а два десятка моих мертвых собратьев, так же как опустились, слитно встали обратно. Снова коснулся кольцом кольца, постаравшись объяснить, что мне нужно. Дождался ответных мыслеобразов, показывающих дорогу к выходу в город. а затем, подчиняясь какому-то наитию, спросил так же мысленно, чего они хотят. И почти не удивился, когда понял, что их общее желание — слиться с новым живым носителем. Все-таки они не были полноценными личностями. Они не были призваны заменять собою личность носителя, только дополнять ее своей памятью и навыками. Иссушенное тело было для них своего рода тюрьмой, клеткой, заставляя испытывать то, что живой человек назвал бы моральными страданиями. «Потерпите немного, братья», — произнес я, — чувствую их невысказанную боль почти как свою собственную. «Потерпите, я помогу вам. Но сначала помогите мне». И в первую очередь надо было найти эти обереги, что не давали нежити выбраться наружу, потому что с двумя десятками неживых комиссаров, владеющих магией колец, Вопрос возволения Ниике был уже делом техники.